Глава 12. Никогда не была поклонницей фильмов про зомби, но все же есть и у меня один любимый — «Обитель зла» с Милой Йовович в главной роли. Там милая, хрупкая девушка сражается с десятками и сотнями очень шустрых и сообразительных зомбиков. Так вот, то, что мы сейчас увидели, совсем на них не похоже. В нашу сторону шкандыбала полуистлевшая, местами скелетированная нежить, судя по остаткам сохранившейся одежды, предположительно, мужского рода. Приволакивая ногу в чудом сохранившемся сапоге и противно клацая костяшками, она обрадованно подвывала, увидев нас. Максимус запрыгнул на высокий мраморный памятник и уселся, свесив ноги. «Напоминаю, вам нужно продержаться до конца урока, ну и попытаться упокоить это умертвее». А задохлик в это время довольно шустро приближался. Розальва взвизгнула и пустила в него стрелу из арбалета. Пробив остатки одежды, та застряла где-то у него в ребрах. Скелетон обиженно рыкнул и ускорился. Вспомнила слова некроманта. У мертвия уже мертвы, они не чувствуют боли, значит, стрелами его не возьмешь. Мы резво помчались к надгробию, на котором с комфортом угнездился Максимус. Не за нами. Какое-то время мы втроем бегали кругами вокруг памятника. Макс еще и поддразнивал нашего зомбика, раскачивая у того перед носом своей ногой. Видимо, скоро это ему надоело, и он спросил. Голова не закружилась бегать кругами? «Так, издалека эту нежить не достать. Нужен близкий контакт», — поделилась своим наблюдением с Розой. «Что ты предлагаешь? Подойти к нему ближе? Нужно попробовать». Достала свои ножи и пожалела, что у меня в руках не меч или на худой конец дубинка. Обычная палка тоже сойдет, но на «нет» и «сюда нет». Будем выкручиваться с тем, что имеем. В следующие несколько минут мы поняли, что беленькие клацающие костяшки на руках у мертвя очень цепкие. «Нам очень повезло, что они скользят по нашей кожаной одежде. Спасибо за подсказку Максимусу». Поняв это, мы немного осмелели. Роза стала калашматить своим арбалетом по его звенящему черепу. Недоскелет, офигевший от такого неуважения, жалобно завыл. Я, зайдя со спины, крутанувшись, сделала подсечку ему прямо под колени. У мертвия всеми своими костяшками растянулась на кладбищенской дорожке, гулко приложившись черепушкой. И тут Роза с победным кличем Чингачгука прыгнула ему на спину. Кажется, я услышала треск хрупких косточек. Видимо, у действительно было очень старое. Даже стало немного его жалко. «Давай, помогай!» Роза всем своим немаленьким весом прижимала бедный скелетик к земле. Тот только беспомощно молотил руками и ногами, пытаясь стащить себя непосильную ношу. Но кожаный костюм, изготовленный гномьями-умельцами, не давал ему шанса даже зацепиться. Я ухватилась за одну из дрыгающихся ног и потянула на себя. К концу занятия на ближайшем надгробии лежал разобранный на запчасти скелетик. Руки и ноги Роза перевязала своей снятой с волос лентой, так как даже в разобранном состоянии они шевелились и пытались до нас дотянуться, а черепушка клацала зубами и обиженно подвывала. Максимус, спрыгнув с насиженного места, подошел к нашей живописной группе. «Страшные вы существа, женщины!» Бедный Жорик. К нему еще никогда не относились с таким неуважением. Он погладил у по черепушке с редкими остатками волос. Жорик клацнул зубами, пытаясь хотя бы напоследок цапнуть кого-нибудь за руку. В глазах парня плясали золотистые смешинки. Он создал на ладони маленький светлячок и запустил его вверх. Тот, подлетев метра на три, рассыпался яркими искрами. Красиво. Через пару минут над нами зависло облако с преподавателями. Осмотрев наше поле боя и поверженного неприятеля, магистр Шелмов благосклонно кивнул. «Зачет. Можете быть свободны». Выйдя за ворота, мы растянулись прямо на траве. «Хорошо-то как». Здесь же на травке уже сидели Алехандро и Эльвинг. Эльф, как всегда, идеален. Волосок к волоску. А вот у Алехандро отсутствовал рукав. А я еще раз порадовалась, что мы с Розочкой надели кожаные костюмы. Макс объяснил, что они специально созданы вот для таких вот боев, а после специальной обработки служат даже вместо легкой кольчуги. Алехандро похвалился, как он лихо покрошил свое умертвие, пока эльф его отвлекал. Правда, формой пришлось пожертвовать. Скелетон ухватился в его рукав мертвой хваткой. Пришлось отрывать. Но с заданием они справились первыми. Не успели мы толком расслабиться, как к нам вышли остальные наши согруппники. Время занятия вышло. Оказалось, некромант с вампиром просто поставили свое умертвие рядышком, где оно тихо-мирно простояло весь урок, пока те беседовали на философские темы, а затем просто отправили его назад к себе в могилку. А оборотни загоняли свое, ведь быстрее оборотней никого нет. И их зомбик, побегав за ними по всему кладбищу, видимо, плюнул на это неблагодарное занятие и просто от них отстал. Появились и наши преподаватели, переговаривавшиеся между собой. до нас долетели слова магистра боевого факультета а я же говорил что группа необычная такие экземпляры в нашу академию не часто попадают полная боевая семерка они себя еще покажут я не сомневаюсь приблизившись преподаватели замолкли но по довольной физиономии нашего магистра мы поняли что нам удалось его порадовать вы все справились хотя м -м, подход был иногда не совсем обычный можете быть свободны всем зачет Так, теперь в душ. А то, мне кажется, я полностью пропиталась кладбищенским духом. Затем переодеться и на обед. Остальным еще нужно забежать за расписанием. Макс махнул нам рукой. «Встретимся на полигоне». А я все смотрела, как он неторопливо идет к остальным старшекурсникам. «Это чисто из эстетического удовольствия. Ничего больше. Красивый же, зараза. Я ведь точно так же смотрю, например, на красивый цветок». Успокаивала я себя. «Пошли уже!» потянула меня Роза. «У меня волосы совсем спутались без ленты». «Да, пора в душ». В это время оставшийся без завтрака желудок напомнил о себе громкими позывными. Хорошо, что мы уже отошли, и никто этого не слышал. И даже встреча с нежитью не испортит мне сегодня аппетит. «Наперегонки. Кто первый добежит, тот первый занимает ванную». И мы, озорно смеясь, помчались в нашу комнату, лишь слегка притормозив у стола нашей комендантши. Чинно пройдя мимо мадам Алилоры, стараясь сохранить на лице серьезное выражение, опять помчались на перегонки. Стоило нам отойти несколько шагов и завернуть за угол. У двери Роза сделала финт бедром, отодвинув меня в сторону, и первой втиснулась в открывающуюся дверь. «Я первая!» Закружила она меня прямо в гостиной и, чмокнув в щеку, поскакала в ванную. Я зашла в нашу комнату. Матвея, как обычно, нет. Спорю на свой обед, он уже в столовой. Пользуясь моментом, выложила вещи из рюкзака, который с утра сиротливо дожидался нас прямо на полу у моей кровати. Достала и поставила на стол два маленьких флакончика с концентратом вытяжки из ягод красиники. Губы сами собой растянулись в предвкушающей улыбке. «Мы ведьмы, обид не прощаем. Сегодня у меня есть еще одно небольшое дельце. Мы решили подлить сок красиники в шампунь Лауры. А для этого нужно попасть к ней в комнату, что, впрочем, несложно». Есть у меня одно простенькое колечко, доставшееся в наследство. Да вот загвоздка. Дверь комнаты без нужного ключа нам не открыть. Нужен отвлекающий маневр. Из ванной выскочила чистенькая развощекая розочка. Розочка. В голове мелькнула какая-то мысль. К выходу из ванной я уже знала, как мы будем действовать. В столовую мы бежали еще быстрее. Вот бы магистр Шелмов видел. Порадовался. Мы побили рекорд скорости, потому что в желудке поселился целый оркестр, выводя тоскливые рулады. Влетев в столовую, чуть не сбив с ног зазевавшегося бытовика, а нефиг под ноги голодным боевым ведьмам кидаться, увидели машущего от нашего столика Алехандра. Парни, как обычно, пришли раньше нас и уже позаботились наполнить подносы для нас. Я их сейчас почти люблю. Желудок последний раз голодно рыкнул и заткнулся, получив порцию вкуснейшей каши. Никогда не думала, что прогулки по кладбищу в обществе полуразложившегося скелетончика вызывает такой аппетит. Когда наши подносы опустили, Валелиор не выдержал, хмыкнув. «Вот ладно, Розальва! А в тебя, Маренко, куда только помещается! На вид худая, как палка!» «У меня все в энергию уходит. Жизнь-то вон какая нервная!» «Ладно, сейчас разбегаемся по индивидуальным занятиям. «Ольма с Айваром, Эльвинг, проводишь Розальву до нужной аудитории, вам по пути. А мы на занятия по огневой магии», — командовал Алехандро. Я уже приметила. Парень рвется в лидеры. Ну и пусть, нам не жалко. Мы дружно встали и направились к выходу из столовой, но краем глаза на кухне я успела заметить перемазанную сметаной черную усатую моську. «Это занятие по огневке было еще интереснее». И сложнее. Магистр Шелмов учил нас держать огонь не только в форме шара. Это оказалось неожиданно трудно. Например, квадрат или треугольник. Чем больше у фигуры граней, тем сложнее. Конечно, нет разницы, какой формы фейерболы мы будем впулять в противника, но умение построения сложных фигур из магического пламени очень способствует тренировке навыков и умению дозировать до последнего грамма силу огня. Занятие пролетело как один миг. «Мне очень нравилось познавать силу своего огня». Следующим занятием — артефакторика. Элден Фраг сегодня показывал нам, как из обычного камешка изготовить простенький одноразовый защитный амулет. Такой камешек, если его положить в карман, может развеять небольшое проклятие или другой несложный удар магии. «А их за время вашего обучения будет немало», — хитро прищурился гном. «Уж поверьте мне на слово». Ну, то, что здесь надо держать ухо востро, мы уже и сами поняли. Того и гляди из-за угла, проклятием приложат или в еду, что подсыпят. Плетение магической сетки для будущего оберега давалось мне удивительно легко. Возможно, потому что я видела магические нити своим внутренним зрением. Словно плетешь узорчатой макраме только одними пальцами. Поправила один из кривовато получившихся узелков, еще раз полюбовалась на сплетенную магическую сетку и, подцепив ее, наложила на основу. Роза рядом пыхтя шевелила пальцами. Осмотрела аудиторию, заметив, что другие берут еще по несколько камешков из стоящей на преподавательском столе большой коробки. Тоже загребла еще горсточку. Вскоре передо мной лежало шесть маленьких одноразовых оберегов. В нашей реальности лучше много, чем мало. В конце занятия гном разрешил забрать остатки камней с собой в комнаты, чтобы потренироваться. «Не переживайте, если у вас не получилось с первого раза». «Артефакторика любит усидчивых. Тренируйтесь, и у вас все получится». Розальва с постным лицом положила в карман несколько камней. Плетение ей так и не поддалось. «Ничего, потренируемся в свободное время. Я ей помогу». Пока возвращались в комнату, рассказала ей свой план проникновения на территорию неприятеля. «А для начала нам нужно надеть мантии и прогуляться в сад». Накинув бордовые плащи, удачно скрывающие наши фигуры и все, что под ними находится, отправились в парк. Роза прихватила с собой ножницы, а я — флаконы с вытяжкой из красиники, не забыв надеть на палец маленькое скромное колечко. В парке, как назло, полно отдыхающих после занятий адептов. Пришлось идти в самую дальнюю аллею. Розы здесь не росли, но для нашей задумки любые цветы подойдут. Пока я стояла на стреме, Розальва чикала ножницами куст белоснежного пиона. Закончив, она спрятала его под мантией, передав ножницы мне. Затем, пока Роза караулила, я нарезала букетик местных тюльпанов нежно-розового цвета. Спрятав цветы под мантией, мы, стараясь не привлекать внимания, вернулись в общежитие. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что нас никто не видит, я положила букет тюльпанов в метре от двери в комнату Лауры и ее подружек. Еще раз осмотревшись, повернула кольцо на своем пальце. «Ух ты! Тебя совсем не видно!» Роза восторженно хлопала глазами. «Шш! Тихо ты! Иди в комнату. Через пятнадцать минут положишь второй букет, постучишь и сразу убежишь, потом жди меня в комнате». Я подождала, пока Роза скроется из виду и, решительно постучав в дверь, прижалась спиной к стене у самой двери. А из распахнувшейся двери выпорхнула хорошенькая блондинка из окружения Лауры. Увидев букет, она шагнула к нему, оставив дверь открытой. Я, не теряя времени, прошмыгнула в кампус. Компания блондинок в полном составе, чье уничтожил в гостиной, чинно восседая на диванчиках. Кто там, Зои? Здесь цветы. Интересно, кому? Прижимая розовые тюльпаны к груди, вернулась девушка из коридора, захлопнув за собой дверь. «Конечно, мне! Кому еще?» Лаура решительно встала, отбирая цветы у растерянной Зои. «Очередной тайный поклонник», — размечталась белокурая стервочка. «Интересно, это блондинчик с бытового, а может, тот хорошенький шатен с боевого?» — задумалась она. «А почему это тебе? Ведь записки нет, нужно посмотреть». Встала с дивана более решительная приятельница Лауры. Пока девицы теребили букет в поисках записки, приоткрыла маленькую незаметную дверь. Как я уже поняла, все кампусы были однотипными. Именно за этой дверкой у нас находилась ванная. Прошмыгнув приоткрытую щелку, я поняла, что не ошиблась. Вся комната заставлена множеством баночек, коробочек, флакончиков. Мыло, духи, скрабы, шампуни. А вот это то, что мне нужно. Шампуни. Несколько флаконов. Стараясь не шуметь, по очереди приоткрывала крышки шампуней и щедро отливала в них из флакончиков с красиникой. «Кажется, всё». Приоткрыв дверь, наблюдала за разборками девиц, так и не поделивших цветы. Когда они уже немного успокоились, раздался требовательный стук в дверь. Блондинки переглянулись и толпой бросились к двери. Я за ними. Проскользнула сначала в гостиную, а затем за выбежавшими девицами в коридор. Пока они глазели на лежащий перед их дверью букет белых пионов, я потихоньку по стеночке продвигалась в сторону своей двери. «Нужно поспешить. Скоро заряд кольца закончится, и я опять стану видимой». Прошмыгнув в свою дверь, повернула кольцо и появилась перед подпрыгнувшей от неожиданности розой. Получилось. Теперь нужно ждать результата.